Глава 13. Проснулась я резко. Издержки одинокой жизни и замотанности. Вот ты в темноте, и тебе хорошо. Не помнишь себя и свою сраную жизнь. А потом тебя что-то включает. Ты тупо пялишься в потолок, пытаясь понять, где ты и что здесь делаешь. Вот таким выдалось у меня. Чуть не подумала утро. Ничего подобного, стены окрашены закатными лучами, свет в спальню проникает мягкий, может, в том вина моих тонких персиковых штор. После такого приключения ночью неудивительно, что проспала весь день. Я зевнула в кулак, подползла к краю постели и взяла телефон с бабушкиного комода. Он считался старьем, поэтому раньше стоял в моей комнате, а я его обожала. Мне казалось, он до сих пор хранил тепло моих близких, которых давно нет на свете. Теперь мои близкие — два кошмарных парня. Почти семь вечера. Пора вставать, если не хочу опоздать. Я проверила звонки. Меня никто не беспокоил. И мальчики тоже. Я почувствовала небольшое беспокойство, совсем легкое. Когда я видела их в последний раз, они были на грани драки. Все ли в порядке? Не ранены ли? Это старая привычка — беспокоиться о них. С тяжелым вздохом я умылась, расчесала волосы и завязала их в тугой некрасивый хвост. Он мне совсем не шел, но чем меньше во мне узнают ту самую Оливию, тем лучше, и оденусь я тоже похуже. Я проверила сообщение, встречу назначили на 11 вечера, да еще в паршивом районе, зато потом совершенно свободно. Работа неофициальная, но за нее платят. К тому же, чем мне еще заниматься? Я ни хрена не умею, если вас похитят в юном возрасте и выпустят через два года, вы не успеете освоить полезные навыки. Я вот не успела, хотя мальчики не запрещали, только я этого не сделала, жила одним днем, и мне было хорошо. Я натянула вчерашнюю джинсовку, она до сих пор пахла духами Леры, и спустилась во двор. Уже почти стемнело, я люблю ночной город, просто вру, что нет». Во мне что-то оживало ночью, какая-то жизнь, энергия. Раньше именно ночью я чаще ощущала себя счастливой, и это чувство осталось. Иногда я смотрю на закат, на город с розовыми стенами, с затихающими голубыми улицами, с красочным небом, и вспоминаю, как жила в Авалоне. Я не тосковала по нему, просто это все, что у меня есть, не считая древней развалины, на которой я езжу. Когда-то в прошлом веке это называлось автомобилем. Я вздохнула, переключила рычаг и начала сдавать назад. Злилась и мечтала купить нормальную тачку взамен этой. Обычные спокойные мысли. Все как у нормальных людей. Добралась я быстро. Дороги почти свободны. Но припарковалась на перекрестке, а мне нужно вглубь квартала. Запутанные переулки нашего города – настоящее наказание. Во-первых, здесь почти всегда темно. Во-вторых, асфальт разбит и весь в мусоре. От серых каменных стен веет холодом, фонари работают через один. Сейчас улица погрузилась во тьму. Лишь в конце мигал тусклый, темно-желтый огонек. Я с сомнением смотрела вдоль тротуара, размышляя, безопасно ли туда соваться. Нужно было шокер взять. Здесь все не так. Даже не знаю толком, чем этот город так понравился. Может, в проклятом месте построили? Я добралась до небольшого, но оживленного бара. Судя по плохой музыке, выступала банда то ли панков, то ли начинающих рокеров. Ужас в общем. С досадой я сверилась с адресом и скривилась. Бар, бочка. Дешево, сердито, ужасно. Заходите к нам. Им нужно было открыться под этим лозунгом. Клиент пока не подошел, и я закурила. Хватило меня на две затяжки. Я раскашлялась и выбросила сигарету в урну. Если сипеть и кашлять на каждом шагу, это выглядит непрофессионально. Ждать пришлось недолго. Через минуту ко мне подвалил парень и приобнял, будто я ему подружка. «Здорово!» Он нажевывал жвачку и тупо, но лучезарно улыбался. «Точно клиент?» На всякий случай я врезала ему локтем в грудь, чтобы отвалил. Он отшатнулся и схватился за сердце, словно я поразила его насмерть, а затем дико заржал. «Ну и придурок!» «Как звать?» кивнула я. Обращение на «вы», как и прочие любезности, я опустила, смерив парня взглядом. — Димон, да не ссы, я тебя нанял. — Ну, я и так увидела, что не Дмитрий. Не похож на клиента. — Ну, никак. Меня это не сильно насторожило. Настоящий заказчик не хочет светиться. Это нормально. — Деньги вперед, — твердо сказала я и сделала вид, что ухожу. У такого контингента по опыту знаю. Денег не бывает. На, подруга!» Он вытащил из заднего кармана джинсов, с которого свисала длинная звонкая цепочка и крепилась к его ширинке толстую пачку купюр и отсчитал несколько тысяч. Остальное потом. Я спрятала деньги в потайной карман джинсовки и кивнула на вход в бочку. «Тут работаем?» «А то!» Он снова заржал и приобнял меня. «Не ломайся ты!» Так натуральнее, будто тёлка моя. Я скрипнула зубами, но возражать не стала. Тёлка так тёлка. Пленница ничем не лучше. Пошли, проворчала я, и мы направились к дверям. За вход платили только парни. Клиент отдал охраннику деньги за билет и взамен получил печать на запястье с логотипом клуба. Метка для избранных. Сразу за оцеплением мы остановились. Во-первых, я оказалась права. На высокой сцене прыгала, извивалась и изрыгала из себя песни группа худосочных рокеров. Зал под завязку, несмотря на то, что музыкальные потуги оставляли желать лучшего. Это никого не беспокоило. Крошечные столики по периметру, в центре танцпол. Народу тьма, но никто не танцевал. В основном пили. И на Курина хоть коромысло вешей. «Ну», – буркнул парень, – «я за чё плачу? Работай давай». «Надо пройти вперёд». Я пропустила грубость мимо ушей. Он не знает, что я та самая Оливия. Только за это я многое готова простить. Мы медленно двинулись через толпу прямо к сцене. Но интересовали меня не музыканты. Я умею чуять оборотней, и сейчас в зале их трое. Кто-то думает, что это особый дар, что я вижу их ауру или чувствую запах. Ничего подобного. Я их просто до одури боюсь. И чем ближе, тем сильнее чувствую сосущий под ложечкой страх. Холод в животе с каждым шагом становился сильнее. «Я не знаю, почему так происходит. Не знаю, понимают они это или нет. Знаю только, что мне это не нравится. И особенно сильно потому, что прежде я никогда не слышала о бочке. Значит, это не популярное оборотни заведение. заведения. Так с чего они здесь втроем?» «Трое», — сказала я и повернулась туда, куда было страшнее всего смотреть. Через весь зал на меня смотрел мой старый знакомый, тот самый, что вчера пытался загородить дорогу, когда мы случайно столкнулись в Валоне. Леонард смотрел прямо на меня и улыбался. На нем был вчерашний костюм, рубашка такая же белая. Он стоял у стены, случайная птица в этом баре. Поймав мой взгляд, он шутливо отдал честь, оттолкнулся от стены и целенаправленно пошел ко мне. Он ведь не знал, что я приду или знал. На духом надоедливо конючил парень. «Ну что ты, а бабки?» «Отпусти!» Я сбросила его руку с плеча, но парень схватил меня за воротник джинсовки. Леонард действительно не мог знать, что сегодня ночью у меня здесь дело, если только сам не подстроил встречу. Клиента подослал он. Я вывернулась из джинсовки, бросив ее у ошеломленного парня в руке, И бросилась к выходу. Всеми силами я хотела избежать этой встречи. Три года назад многие подозревали, что парни меня похитили для работы в клубе. С точки зрения окружающих это очевидно, раз уж я там жила. Первые слухи поползли, когда меня впервые увидели в зале. «Со многими девушками такое случается», — говорили они. «Их похищают, а затем они обслуживают мужчин и танцуют им приватные танцы». Не знаю, как в других клубах, в Авалоне такого не было. Похищенных держали для развлечения, затем отпускали. Все знали, что парни таскают девушек, но поделать с этим ничего не могли. Прижать было нечем, давать против них показания смелых не было. К тому же Оливия – особая штучка. Я была на особом счету. Не знаю, что мальчики во мне нашли. Правда ли их тронуло, что я такая нежная и забавная, как они говорили? Или дело было в чем-то другом? Может быть, в моей безграничной любви? Мне было хорошо с ними, они это чувствовали. Но после того, как я вернулась домой год назад, со мной поговорил следователь. Молодой парень, задерганный с нервным тиком в уголке губ. Он выглядел дико уставшим, с красными глазами. И все повторял, что поможет, если я дам показания против парней. Он тоже думал, что меня похитили и там надругались. Уговаривал так долго, что мне даже стало его жаль. Он правда хотел помочь а это случается редко. Но мне нечего было ему сказать. Он ушел ни с чем. А потом пришел Леонард. Кажется, на третий или четвертый день после возвращения. Я сразу почуяла, кто он. Мальчиков больше не было рядом, а сама порвать в клочья незваного гостя я была не способна. Он наклонился, заглядывая мне в глаза, и сказал, что ему можно рассказать все. Он знает, кто они, знает, кто я. От него можно ничего не скрывать. Затем раскрыл удостоверение и со снисходительной улыбкой показал мне. Я испугалась еще сильнее. Удостоверение объясняло, почему он такой наглый. Его защищала система, а с ней даже мальчики предпочитали не ссориться. Это вредит бизнесу, вредит репутации. Он задавал странные вопросы о расписании парней, об их делах. Вопросы мне не нравились, но он был настойчив. Леонардо был настолько изворотливым и хитрым, что я испугалась, как бы он не вытянул из меня все против воли. Тогда я его выпроводила, но сам факт не давал мне покоя. Чтобы так плотно влиться в человеческое общество и структуры, он должен был уйти из стаи, стать одиночкой. А для этого нужно иметь очень веский повод. Что-то понесло его в полицию. Что? Я не хотела знать. Я вообще не хотела его видеть. Больше никогда. Я бросилась на улицу, растолкав толпу, вслед полетело возмущение. Улица встретила прохладной ночью. Одно жалко, машину далеко оставила. Я бросилась в темноту, надеясь, что успею. Мой клиент выбежал вслед за мной. — Там она! — заорал он. — Туда побежала. Убегу ли от волка? Того, кто слышит и видит в темноте? Кто выносливее меня? На все вопросы нет. Но главное – добежать до машины, завести мою дохлятину и убраться. Я преодолела два квартала, пугая редких прохожих на полупустых улицах. Совсем немного. Я уже видела темный силуэт Ситроена у бордюра. На ходу нашла ключи и налетела на дверцу, пытаясь попасть им в замочную скважину. Ключ поехал по дверце, царапая краску. Я почти поверила, что убежала, когда сзади меня схватили за плечо. «Оливия!» — зарычал Леонард низким, звериным голосом и развернул меня лицом, толкая на машину. — Не бойся, с тобой хотят поговорить.